Но как только д в е р и за посетителями закрылась, Толомей прошел за прилавки в маленькую комнату для ожидания, где находился Бокаччо, кочующий представитель компании Барти. «Друг Бокаччо», — обратился к нему Толомей, — «сегодня и завтра скупай все английские, голландские испанские монеты». Итальянские флорины, дублоны, дукаты — всю чужеземную валюту. Можешь переплачивать по д н ь е а то и по два на каждой монете. Через три дня цена на них возрастет на четверть. Все путешественники вынуждены будут запасаться ими у нас, ибо вывоз французского золота будет запрещен. Доход от этой операции поделим пополам.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 Рассыпался в комплиментах падресу о Толомеи и, медленно цедя фразы своим тонкогубым ртом, заметил, что не зря л о м б а р с к и е компании в Париже выбрали мессира Спинелло Толомея своим капитаном, старик ответил. — О, когда занимаешься больше полувека нашим ремеслом, то уж нечего говорить о личных заслугах. Все получается само собой. А будь я действительно ловким человеком,